Сухов, Понтили Пилат, Павел номер 32. Какими притягательными оказались его заповеди для тысячи язычников, с какой верой они готовы принять его слово. Но слово его является продолжением нашего, и если будем внимательными, то увидим в учении Иисуса источник созидания, а не разрушения. Мы создали нацию, мы создали усилиями пророка Моисея свою религию. Теперь наш путь лежит к людям. Только так решается для нас заповедь пророка Даниила. Необходимо отбросить старые догмы и в интересах Господа нашего и нашего народа совершить трудные для нас дела, трудные в борьбе с самими собой. Но если мы хотим, чтобы Иерусалим стал столицей нового мира, а Иерусалимский храм сосредоточением его духовного начала... Необходимо в себе преодолеть устоявшиеся понятия и представления. Нужно признать пророка Иисуса и его учения как развитие и продолжение иудаизма. Только с помощью его учения способны мы решить самую трудную задачу нашей религии — духовно завоевать мир. В зале раздался легкий шум. Гамалеил, видимо, ожидал подобную реакцию членов Синедриона. Он усмехнулся. Умные глаза наблюдали за поведением зала. Необходимо признать всех вновь обращенных равными перед Господом наравне с евреями. Шум зала усилился. Признать за вновь обращенными право считать себя свободными людьми и обещать по нашим законам защиту от порабощения. Зал откликнулся гулом возмущенных голосов. Я перечислил три условия, выполнение которых приведет к всемирному приобщению умов других народов к нашему учению. А теперь думайте, выбирайте, решайте, на то вы и находитесь здесь, в высоком собрании Синедриона». Шум понемногу стих. Первым решил высказать свои мысли член Синедриона Азания, известный практическим пониманием самых запутанных обстоятельств. Мудрый Гамалеил прав. Как бы мы ни отрицали его предложение, но именно через их принятие лежит путь к осуществлению заповеди пророка Даниила. Давайте посмотрим вперед. Встретится ли нам трудное, а возможно и непреодолимое препятствие в случае принятия всех выдвинутых условий? Надо помнить, что мир, в котором мы живем, — римский мир, и мы в нем только малая часть. Правоверное. Мы вступаем в борьбу за передел мира с могучим Римом. Вас это не пугает? Надо представлять развитие событий и быть готовым к самым тяжелым последствиям. Как только Рим уразумеет положение дел, а управляют империей умные, дальновидные люди, знаменитые римские легионы будут уже здесь. Обстановка непростая, надо думать и думать». Существует еще одна опасность для иудеи и для ее существования как нации, как государства. Поднялся влиятельный саддукий, бывший первосвященник Ана, с мнением которого трудно было не считаться. Меня беспокоит третье предложение Рави Гамалиила — статус свободного человека для вновь обращенных. Одно дело готовить поколениями принятие данного положения — заботиться о сознании общества – другое дело объявить о нем сегодня. Третьим предложением мы покушаемся на экономическое могущество нашего соседа и, к сожалению, господина. Если сегодня окружающий мир как бы и не замечает отсутствие рабства в нашей стране и считает это обстоятельство только нашим внутренним делом, то после стихийного движения вновь обращенных за свои права, свободных людей положение арабстве перестанет быть нашим внутренним делом. В наш жесткий век вопрос будет решен силой оружия. В предстоящей борьбе мы вряд ли чего-либо сможем добиться. Скорее всего, мы потеряем даже те привилегии, которыми наш народ пользуется в римском мире. Молчание затягивалось. Никому не хотелось ускорять принятие столь ответственного решения. Тогда-то и сказал свое слово первосвященник Аиафа. «Важны предложения мудрого Гамалиила. непростые ответы. Необходимо думать. Мы не вправе допустить ни одной ошибки. Они могут роковым образом повлиять на существование нашего народа. Согласимся с тем, что у нас есть еще время для принятия правильных решений». Склонился на свой посох, мудрый Гамалиил, прикрыл глаза. А разве можно понять тусклым сознанием, что бывают такие духовные порывы, духовные взлеты народов, что никакие власти, никакие войска не могут погасить разгорающееся пламя? Пламя новой веры разгорается в римском мире, и так бездарно упустить единственную возможность провести в жизнь великую мысль пророка Даниила. Не повезло пророку с робкими духом иудейскими вождями религии. Чувство досады читалось на лице Амана Эфера, когда стало известно содержание выступлений на заседании Синедриона с необычной повесткой дня. «И все потому, — думал Понтий Пилат, — что наш философ переживает за судьбу человечества. Зачем так переживать? «Боги точно знают, как развиваться человечеством!» Услышав это от Пилата, Аман-Эфер скривил лицо, как от зубной боли. Объединение религиозных учений могли бы осуществить и люди. Четыреста лет назад смог же Синедрион принять решение об отмене рабства. А разве мало было значительных лиц, противившихся такому решению? Состав умов в Синедрионе отличался высоким уровнем мышления. Понятия свободы и величия нации были для них настолько важны, что мнение значительной прослойки богатых людей немного для них значило, они верили в свою правоту. А сегодня... Понтий Пилат внимательно слушал и удивлялся. По-моему, они приняли решение на государственном уровне. Опасности учтены и учтены правильно. Действительно решение приняты на государственном уровне интересов, но предложения Гамалиила требовали философского мышления. Речь шла о человечестве, а не только об интересах иудеи. В душе Понтий Пилат не соглашался с мнением друга. «Подвергнуть удару государства, религию, народ во имя неведомого, кто предугадает, кто прозрит, сам я полон сомнений». Скрытое недовольство друг другом выразилось в затянувшейся паузе. Вдруг прокуратор вцепенулся. — Как я мог забыть, Аман? — Ты у нас астролог. — Уверен, ты уже осведомлен об историческом пути самой Иудеи. Теперь мне понятна твоя нервозность, неудовлетворенность решением Синедриона. — Тебе, Понтий, я могу рассказать о будущих событиях в Иудее. И в их свете Синедрион принял не самый лучший вариант. Через 30 лет в Иудее произойдет восстание против римского владычества. В страну из Египта и Сирии будут введены римские легионы. Иудея будет разорена. Иерусалим взят штурмом. Иерусалимский храм сожжен. Сама Иудея потеряет государственность и станет римской провинцией. Произойдут те события, которые прозорливые первосвященники перечисляли при обсуждении предположений Гамалеила. Если бы Синедрион сумел приобщить общество к новым, великим устремлениям, переключить энергию нации на создание новой мировой религии, никакого восстания не было бы. Не исключено, что страна и Иерусалимский храм могли бы вообще не пострадать. Понти Пилатус имел взгляд на друга, и уже собирался обрушить на Амана Эфера планы преобразования мира, но был остановлен. — Нет, Понтий, нет. Я смотрю, ты уже приобрел вкус к управлению историей народов, предоставь истории самой вершить свои дела. Эпилог Аман Эфер стоял на пристани порта Кесарии, когда Триера, работая веслами, начала отдаляться от берега. На корме боевого корабля во весь громадный рост стоял Понтий Пилат. Друзья еще видели лица друг друга. Последние минуты расставания, чувство потери охватило души друзей. Никогда они уже не увидят друг друга. И в будущей жизни не будет у них замены, останутся только воспоминания. Теперь уже ясно. Жизнь не проявит себя удивительными яркими впечатлениями и событиями. Лучшее ушло безвозвратно, напрасной надежды и ожидания встреч. Сегодня они теряли какую-то часть себя, и эта потеря была невосполнимой. Конец текста